5.1. гонения на первых христиан. Известно, что до принятия христианства Константином Великим христиане терпели жестокие преследования от римских императоров. Вот что пишет по этому поводу энциклопедия христианства. Римское государство сначала выступало по отношению к христианству как страж законности и порядка, требуя от граждан подчинения государственным традициям Рима. Впоследствии оно принуждено было встать в положение самообороны. В эпоху империи формальная сторона римской религии получила свое завершение в культе императоров. Непризнание официального культа влекло за собой обвинение в оскорблении величества, прежде всего императора, а в его лице всего римского народа, и обвинение в безбожии, то есть отрицание римской религии. Преступления эти влекли за собой тягчайшие наказания — обезглавливание для привилегированных классов, сожжение, распятие, травля дикими зверями для низших. Впервые христиане подверглись гонениям при Нероне. В 54-68 годы гонение это было местным. Издание «Нероном особого закона против христиан» ничем не доказывается. Гонения при Домициане в 81-96 годы особую роль сыграл при этом культ императора. Домициан сам называл себя «Deus et Dominus» — «бог и господин». Считается, что перед принятием христианства гонения вспыхнули с особенной силой, так, например, в 303-304 годах Диоклетиан последовательно издал четыре эдикта против христиан, которых предписывалось разрушать церкви, сжигать священные книги христиан. Последние лишились всех прав и, наконец, под угрозой пыток и казней. Все христиане обязывались участвовать в отправлении языческого культа. В 311 году со вступлением в императорскую коллегию Константина Был издан общий указ о веротерпимости, а в 313 году Миланский дикт, изданный Константином и Лицинием, уравнял христианство в правах с язычеством там же. Обычная история гонений воспринимается следующим образом. Дескать, христианство было новой и непонятной верой для римских императоров. Они понятия не имели о Христе и даже не интересовались этим вопросом. Единственное, чего им хотелось, чтобы христиане подчинялись римским законам и обожествляли личность императора. Христиане отказывались, поскольку это противоречило их вероучению. Поэтому и возникали гонения. Однако, если обратиться к старым источникам, обнаруживаются интересные подробности, заставляющие усомниться в правильности описанной картины. Сообщается, например, что римские императоры-язычники вмешивались в христианские споры и даже принимали участие в христианских богослужениях. Так, например, в рукописной кормчей 1690 года содержится известие о самом первом христианском соборе, проходившем во времена языческого царя Аврелиана, который председательствовал на этом соборе и помог решить некие спорные вопросы. Вот это место. «Во времена Аврелияна, царя римского, Павел Самосадский, Божия Града, епископ, Рекше Антиохийский, Бысть начальник ереси, Христа, Бо истинного Бога нашего, Простая человека, глаголаша, Царевии Аврелиану, Святый собор помолися, и Еже Аполлове» шатании возвести ему он же ащи и елена бяши о суди противящегося единоверных суду от тех отсечено быть и сора и такку изгнан быть из церкви другой пример леттописец елинский римский сообщает что император нумерянан будучи в антиохии пытался причаститься в христианской церкви Однако епископ антиохийский Вавила отказал ему, за что был казнен нечестивым императором. Вот текст «Ибо и царство во Нумириан, ибо святый Вавила, епископ в Антиохии, и гряды своенный царь на Прсы в Ниде пресетить христианские тайны. Вавила и уставии глаголя, сквернов, еси от жертве кумирских, и не дам ти видите тайны Бога жива. И разгневася царь, и повеле убить и Вавилу, и с ним трие младенцы. Перевод. И царствовал нумерян, и был святой Вавила епископ Антеохи. И когда шел царь с войском на персов, вошел причаститься христианский Таин. Тут же святой Вавила встретил и остановил его, сказав, «Ты осквернен от жертв кумирам и не дам тебе видеть таинство живого Бога». И разгневался царь и повелел убить Вавилу и трех младших с ним. и так царь по дороге на войну заходит в христианскую церковь причаститься. Однако епископ не пускает его и отказывает в причастии из-за поклонения кумирам. Но ведь это обычная картина средневековой церковной жизни. В христианском государстве идет церковный спор. Царь придерживается одного мнения в споре, епископ — другого. Между ними происходит столкновение. Епископ отказывает царю в причастии. Царь казнит епископа. Таких случаев было сколько угодно. Важно, что царь хочет причаститься, причем именно перед битвой, чтобы Бог помог одолеть врага, и отказ епископа приводит его в ярость. Неужели язычник элен человек, не имеющий никакого представления о Христе и не интересующийся христианством, будет так поступать? Вряд ли. Возникает впечатление, что речь идет не о гонении на христиан со стороны неких язычников-элленов, а о разногласиях между христианскими течениями. Возможно, далекими друг от друга, но все-таки христианскими. Борьба между которыми то затихала, то вспыхивала вновь, как, собственно, и говорится о гонениях на первых христиан. Оно то затихало, то вспыхивало. Приглядимся внимательнее к основному поводу для гонений. Он звучит достаточно четко. «Отказ христиан признать божественность императора». Действительно, современная нам христианская церковь не допускает мысли, чтобы царь мог равнять себя с Богом. Но для императоров, предшествующих Константину Великому, такая мысль казалась совершенно естественной. Они искренне возмущались, если кто-то отказывался ее признавать. Возникает впечатление, что христианство первых царей империи и гонимое ими апостольское христианство, которое в конце концов восторжествовало и чья традиция дожила до наших дней, это были две существенно разные ветви первоначального христианства. Когда, согласно новой хронологии, начались гонения на христиан. Поскольку Христос был распят в 1185 году, Гонения на христиан не могли начаться раньше, конца XII века. Но и первые сто лет после Христа они вряд ли могли достигать заметного уровня, поскольку это было время войн и смут, когда древняя империя со столицей на Босфоре развалилась, а новая империя со столицей в Ростове-Великом, Владимире и Ярославле только зарождалась. Скорее всего, гонения начались в середине XIV века, когда античная Римская империя, она же Великая Русско-Ордынская империя XIII-XIV веков, достигла своего наивысшего могущества. Ее основные завоевания были завершены, и началась мирная эпоха, способствующая развитию различного рода споров и разногласий, которые в обстановке войны обычно притупляются. Русско-ордынские цари, ниже античные римские императоры, Еллины, были христианами и, более того, родственниками Христа, но и христианство существенно отличалось от привычного нам сегодня апостольского христианства.